Люди, которые убили Кука. Алюмакрафт с влажным вздохом примкнул к берегу под подветренной стороной железнодорожной эстакады. Миранда спрыгнула с лодки, тихо прошмыгнула под мостом и поднялась по гранитной насыпи и бетонному откосу. Когда уклон стал круче, она опустилась на четвереньки и взбиралась по нему, пока не устроилась в береговой опоре моста. Эвери поднялся справа от нее и лег на живот рядом. Она посмотрела в бинокль, который взяла из ящика хирама, и увидела баржу и лодочный пандус в 60-70 ярдах выше по течению. На вершине пандуса в ореоле голубого света стояли четверо мужчин. С двоими из них она встречалась накануне ночью с великаном и его острозубым напарником, чей белый бронко стоял припаркованный у опушки. За внедорожником сверкали хромом в бледном свете два мотоцикла Шовелхэд, а их ездаки стояли рядом, высокие, бородатые, с обвисшими лицами, все в коже от сапог до пояса. Они стояли, выстроившись в круг, каждый глядел на воду. Великан и один из ездаков курили. Никто из них не двигался, они только стряхивали пепел в траву. Двое мужчин, которых она никогда раньше не видела, были вооружены шестизарядными пистолетами в наплечных кобурах. На шеях и голых руках у них виднелись татуировки, напоминавшие чешую дракона. Зубастый держал дробовик. У великана Миранда не видела оружия, только длинный кривой нож в ножнах, свисавших с бедра на стальной цепи, обхватывающей талию. Она передала бинокль Эйвери это те люди которые убили кука спросил он миранда отползла на животе под двутавровые балки моста они с Эйвери скрывались в глубокой тьме прислушиваясь к предрассветным шорохам летучих мышей итак подумала она слово это было похоже на ничем не примечательный шлепок камня в воду и такой же была вся ее жизнь если она погибнет в ближайшие несколько минут и станет очередной мелочью, которую заберет река. Миранда подумала о материнской могиле под Эвкалиптом, об отце, подумала о мальке и искре, об их жизнях, проведенных в бою, жизнях, которые они, в свою очередь, подарили ей. «Это они», — отозвалась она. Миранда бесшумно соскользнула по бетону и камням, вернувшись в алюмакрафт Эйвери двинулся следом.